Бертран де Лассак, а вам лучше не делать большие глаза и не выходить из себя. Я сказал чистую правду. Так что лучше присматривайте за своей супругой-красавицей, а со мной не ссорьтесь. Ссорюсь? Я желаю драться с вами. И немедленно. Лассак осклабился. А вам не кажется, что вы и так уже распоясались? На дуэлях теперь не дерутся. Король их запретил. Король запретил посягать и на честь благородных дам, «Ты будешь драться?» Отвечай, «да» или «нет». «Я выпью за твое здоровье, друг, а потом сяду и буду ужинать». Но офицер не успел даже руку протянуть к бутылке, как граф де Сен-Форжа отвесил ему с размаху пару оплеух. «А теперь...» «Нет, нет!» заскулил Куафье. «Вы не будете драться прямо здесь, у меня в заведении!» «Успокойтесь!» бросил несчастному хозяину шевалье де Лорен. Он подошел и встал между противниками. Мы уладим это дело под открытым небом и в тесной компании. Просим ваших гостей ужинать спокойно. А это вам в утешение. С этими словами он бросил кофе и кошелек. А теперь выходим, господа. Тут совсем неподалеку есть местечко, весьма удобное для выяснения отношений. Я надеюсь, что двое из ваших друзей согласятся быть вашими секундантами, господин Деласак, Я буду судьей поединка. Затем он обратился к трем женщинам, сидящим за столом. Поверьте, я весьма сожалею, лишая вас приятного общества, но не думаю, что задержу ваших друзей надолго. — Вы собираетесь драться на площади? — осторожно осведомился Кофье. Но знает ли мансеньор, что ограда в этот час заперта? — А ключи от нее в особняке дороган -Гемене. Как видите, вам не стоит беспокоиться. — Кстати, о ключах, — подал голос Дефья. — Вы дадите нам ключи от кабаре и плотно закроете ставни. Мы должны быть уверены, что кабара на время поединка будет заперто. Нам не нужны любопытные, которые тут же побегут на улицу или вызовут прыво. Обежите их сидеть тихо. Впрочем, кто-то из нас присмотрит за порядком у ваших дверей. Словом, продолжайте веселье. Заточение будет коротким. Раздались несколько протестующих голосов, но возражали они только для порядка. Репутация друзей Герцогарлянского была известна всем. Особенно славен был Филипп де Лорен богатством, щедрыми жестами, а главное, опасным нравом. Посетители вновь заняли свои места, успокоились, между столами снова засновали служанки с подносами, а братья Лажумельер встали на часах. Минуту спустя семь человек, де Сен-Форжа, де Лессак, два его секунданта, де Лорен, де Фиа и де Лувеньи шагали по переходу, отделявшему улицу падала мюль от Королевской площади, освещенной сейчас лишь четырьмя фонарями по углам. Середина площади, засаженная липами, под которыми стояли каменные скамейки, при свете дня была любимым местом прогулок благородных дам и их кавалеров, а сейчас, казалось, сгустком тьмы, охваченной решеткой. Дефья отправился за ключами к консьержу отеля Дороган. Честный человек имел мужество отказать в них, Но поставленный перед выбором получить удар кинжалом или золотую монету колебался недолго. К тому же ему пообещали все прибрать перед тем, как покинуть площадь. По дороге шевалье сообщила Демару свое мнение по поводу дуэли. «Ты сделал глупость, мой мальчик. Позволить безнаказанно трепать мое имя за столами кабаре? Это было бы умнее. А моя честь, она тебе безразлична? Если все обманутые мужья хватались бы за шпаги, Население Франции значительно сократилось бы. Ты считаешь, что я не прав? Как тебе сказать? Ты, конечно, прав, желая заставить уважать свое имя. Но не прав, если проходимец Лысак сказал правду. Шарлотта, любовница де Лувуа? Ну а почему бы и нет? Ведь никто не знает, что было между ними, пока она находилась под кровом его охотничьего домика. И если ты сейчас стоишь за честь своего имени, то не оказываешь доброй услуги своей жене. Я не первый муж, который дерется за честь супруги. Разумеется. Но дуэль делает шуму. Шум дойдет до Ментенон, которая ее ненавидит. Поверь, она будет счастлива. Твою Шарлотту могут просто удалить от двора. После смерти королевы она и так больше не состоит при дворе. Она снова в свете герцогини Орлеанской. Я уверен, что герцогине хорошо известно, какие отношения у Шарлотты с Делвоа. Она не лишила ее своей дружбы. Наоборот, стало еще сердечнее. А если Ментенон будет злиться, ты замолвишь за Шарлотту доброе словечко. Ты же с Ментенон в хороших отношениях. Хм, я думаю, словечек понадобится очень много. Они подошли к самой укромной части площади. Дефья поставил на землю большой потайной фонарь, который позаимствовал у консьержа, чтобы хоть как-то осветить место поединка. Шевалье произнес перед противниками положенные слова и сравнил длину их шпаг. Она должна была быть одинаковой. Как и оказалось, противники были почти одного роста. Если и была разница, то разве что в палец. Примечание. 2,7 сантиметра. Зато когда они сбросили камзолы, Делосак оказался куда мускулистее худого узкокостного графа. Противники встали в позицию, перекрестились, и шевалье отступил на пять шагов назад. «Начинайте, господа!» Мгновенно завязался ожесточенный бой. Фаржа, едва услышав слова де Лорена, атаковал противника с неслыханной яростью, используя необычное мулине, цели ему в голову, избивая с толку градом ударов. «Откуда он выучился такому приему?» — удивился Дефья. «Мы все вместе ходили в один фехтовальный зал». «Действительно. Он использует шпагу, как саблю. Я знаю, что его дальний родственник служит во флоте. Правда, они не виделись тысячу лет». Вполне возможно, он и научил его так драться. Жаль, что вечер испорчен. Кавалерист в ответ атаковал быстрыми, короткими ударами, вынуждая Адемара отступать. Но тут же тот возвращался на свою позицию. Им владела такая ярость, какой в нем и заподозрить никто не мог. Похоже, он в самом деле жаждал убийства. «Барашек наш впал в бешенство», — заметил Доларен. «Я и вообразить себе не мог, что он способен на такое неистовство». Лишнее подтверждение, что мы знаем его, хуже, чем думаем. Однако он имеет дело с сильным противником. О, Господи!» — восклицание относилось к неловкости, допущенной де Сен-Форжа. Его положение на миг ухудшилось. Но он тут же бросился вперед с прежней яростью. «Похоже, дело затянется», — заметил Дефья. «Мне кажется, их силы равны. В самом деле поединок продолжался, не принося перевеса ни той, ни другой стороне» и вдруг послышался громкий голос «Именем короля!» «Шпаги в ножны, господа!» Этот приказ стал для графа фатальным. От неожиданности он инстинктивно повернулся в сторону, откуда слышался голос, открылся, и клинок де лесака вонзился ему в грудь. Де Сен-Форжа упал, как подкошенный. Де Фья поспешил к нему, встал на колени и закричал де Лувиньи, чтобы тот бежал в особняк де Роганов за помощью. Шевалье де Ларен, надев предварительно на нос пенсне, вступил между тем в беседу со стражем порядка. «Вы добились чего хотели, мсье, на вашей совести смерть человека. И теперь, как я полагаю, вы довольны. Кто вы такой?» «Комиссар де Лаланд, помощник господина главного полицейского. Если человек мертв, то винить можно только его самого. Разве вам не известно, что король запретил дуэли под страхом...» Известно, но для благородных людей честь превыше даже приказов короля, а господин де сен фаржа был оскорблен. Господин де сен фаржа Альбан наклонился и взял фонарь, чтобы получше рассмотреть лежащего. Он побледнел, убедившись, что перед ним граф. К ним подбежал Лувиньи, таща за собой человека в черном с кожаной сумкой. «Я нашел врача. Этот господин как раз возвращался. Помощь уже не нужна» мрачно сказал полицейский. «Он мертв. Вас потревожили напрасно, доктор. Могу я узнать, с кем дрался граф?» «Со мной. Бертран де Лассак, лейтенант легкой кавалерии. Я сожалею, что убил его. Но он вынудил меня вынуть шпагу. Господа могут подтвердить. Но ведь граф был очень мирный человек. Как вам удалось вынудить его взяться за шпагу?» «Да...» пошутил насчет любовных шашней его жены с господином Де Луа. «Всем известно...» Больше офицер ничего не успел сказать. Кулак Альбана обрушился быстрее ядра из катапульты, и Лессак, потеряв сознание, опустился рядом со своей жертвой. Шевалье де Лорен подошел поближе и поправил пенсне, разглядывая упавшего. «Черт подери! Какой удар!» «И часто выпускаете в ход кулаки, задавая вопросы?» Я имею в виду не этот конкретный случай. Никогда. Только в том случае, если посягают на честь уважаемой дамы. «Не притворяйтесь ребенком, мой дорогой», — усмехнулся Делорен. «Мужчины всегда обнажают шпаги из-за дамы, и чем она красивее, тем больше мужчин готовы рисковать своей жизнью». «Где произошла эта ссора?» «У Куафье, во втором зале». «Значит, были свидетели?» «И немало». Кстати, пора освободить всех из-под ареста. Мы не хотели, чтобы здесь присутствовали лишние люди, поэтому заперли гостей Куафье на время дуэли на ключ. Теперь уже можно освободить их. Дайте мне ключи. А вас, господа, я попрошу проследовать со мной в шатле, куда доставят и труп. Мсье обратился к Альбану Дефья. Подобного рода приглашения не относятся к таким людям, как мы. Простительно, что вы нас не знаете». «Но перед вами господин шевалье де Лорен и... Маркиз де Фья. Я знаю вас обоих, и знаю, что вы состоите в свете герцога Орлеанского, брата его величества. Стало быть, я доставлю вас господину де Ларени лично, отдавая должное таким людям, как вы», — добавил он с едва уловимым оттенком презрения. «Я всего-навсего комиссар, ему решать, какой ход следует давать делу, вокруг которого и без того будет много шума. Альбан подозвал сержанта. «Ты, Жакмен, и ты, Дьбуа, отправляйтесь в львиный ров и освободите из-под замка мэтра Коафье и его посетителей. Распросите их, но ничего не говорите об исходе дуэли. Постарайтесь дать понять, что мы подоспели вовремя и не дали ей состояться. Слухи по Парижу разносятся быстрее ветра. К утру все уже будут знать, что здесь произошло. Подойдите еще двое, возьмите тело господина де сен Фаржа и обращайтесь с ним со всей почтительностью, на какую только способны». Непривычные слова в устах полицейского. Насмешливо улыбнулся Шевалье. Его насмешливость была неуместна. Оскорбленный Делаланд ответил весьма зло. «Неужели вы меня считаете грубым мужланом? Но перед покойником принято обнажать голову всем. К тому же незлобивость графа общеизвестна. До фатальной вспышки его могла довести только нестерпимая боль». Мы не станем помещать его в мертвецкую, где лежат выброшенные сеной утопленники и жертвы разбоя. Он дождется решения господина де Ларени в отдельном помещении. Ваши люди могут отнести его в мою карету. Она ждет неподалеку под деревьями. Мы последуем за вами. Изволил дать согласие де Ларен. Когда Альбан со своими спутниками подъехал к шатле и взглянул наверх, он вздохнул с облегчением. Окна кабинета его начальника светились, значит, Деларе не на месте и не придется его разыскивать. Альбан был потрясен, узнав в убитом мужа Шарлотты, и тем большее смятение вызывало в нем обвинение Деларена, брошенное ему в лицо после приказа прекратить дуэль. Альбан никак не мог справиться со своим душевным волнением. В ином случае он просто бы арестовал всех участников и начал разбираться с ними по А теперь мысленно возвращаясь к произошедшему, он не мог не винить себя в смерти де Сен-Форжа, потому что именно на его окрик обернулся несчастный граф, дав возможность де Лессаку вонзить клинок ему в грудь. Стремительно взбежав по лестнице, Альбан запыхался, и лицо его было так сумрачно, что главный полицейский невольно поднялся ему навстречу. — Что с тобой? Заболел? Похоже, ты едва держишься на ногах. «Нет, я здоров, но Адемар де сен Фаржа только что убит на дуэли, и я косвенный виновник его смерти». Фаржа На дуэли? Не может этого быть! Я был уверен, что он и шпагу-то держать не умеет!» «Его смерть — лишнее подтверждение тому, что мы никогда не знаем, что таится за внешностью и манерой поведения. Кстати, именно граф вынудил своего противника драться. Не найдется ли у вас чего-нибудь выпить?» «Есть». «И ты знаешь, где найти спиртное. Налей, а потом расскажешь, что произошло». Альбан залпом осушил стакан, потом рассказал обо всем де Лорейни и закончил. «Я оставил Жакмена и Дюбуа заниматься посетителями Львиного рва, а к вам привез ближайших друзей герцога Орлеанского. Должен сказать, что на этот раз они повели себя с немалой долей смирения, что особенно удивительно со стороны шевалье де Ларена. Но я думаю, трагедия не оставила его равнодушным» точно так же, как и маркиза де Фия. Ты все сделал правильно. Мне придется давать отчет королю, и мне важно знать, в каком расположении духа находятся эти господа. Если они под впечатлением от трагедии, тем лучше. Они охотнее прислушаются к моим доводам. Я, со своей стороны, хотел бы всеми силами уменьшить неизбежный скандал, который вызовет эта смерть. Странное исчезновение мадам де сен Фаржа еще не изгладилось из памяти придворных. Бог знает, что по этому случаю скажет мадам де Ментенон. Что вы можете сделать для того, чтобы скандал не разгорелся? Повидать брата короля, дворянин принадлежал к его свите, и, стало быть, его слово главное. Лорен и остальные увидят его раньше меня, я знаю, но это мой долг. А король? Может, и не стоит беспокоить его первым из-за заурядной дуэли, ему и так вскоре доложат о ней, и Ментенонша тоже. Воцарилось молчание, и вдруг, едва слышным шепотом, Альбан спросил. «А с ней? Что будет с ней? Ты имеешь в виду мадам де сен Фаржа? Я увижу ее, когда мы будем отвозить в Сен-Жермен тело ее супруга. Не сомневаюсь, что именно таково будет решение относительно его погребения. Своей земли он проиграл. Но часовня, где погребены его предки, должна была сохраниться. Не думаю, что Сен-Жермен и склеп де Фонтенак Единственное подходящее место для графа. Деларейни посмотрел Альбану в глаза. «Не понимаю, почему тебя это беспокоит. Бедный молодой человек мертв, и, надеюсь, ты не хочешь отказать ему в достойных похоронах?» «Я ни в чем ему не отказываю. Я только оказал ему дурную услугу. И, возможно, у меня были дурные мысли, но позвольте мне вернуться к заданному мною вопросу. Когда вы намерены оповестить его вдову?» — А почему бы тебе не взять это на себя? Ты стал невольным виновником смерти графа, и у тебя будет возможность попросить за это прощение. — Чтобы я... — Да, чтобы ты... — внезапно рассердился Деларыни. — Или ты собираешься плясать здесь целый день, как на раскаленных угольях? — Поезжай, или я отправлю Дигрея. Не сердитесь. Я поеду, как только рассветет. — Хорошо, но никаких излишних подробностей. Если она спросит о причине дуэли... «Ты ничего не знаешь. Я сам постараюсь ей все объяснить, когда привезу покойного. Ты меня понял?» «Да, понял». С этими словами Альбан поклонился и вышел.